Глава 11. Вера. Следующим утром, выйдя из ванной комнаты, раскрываю чемодан, брошенный вчера в сердцах, и пытаюсь отыскать что-нибудь скромное. Например, костюм серой мыши, которого в моем гардеробе не было отродясь. Хватаю черную футболку Оверсайс и леггинсы, быстро одеваюсь и босиком шлепаю по лесенкам на первый этаж. Наконец-то я могу рассмотреть дом. Это совершенно удивительно но он напоминает мне тот, что был у идеальной семьи в глупых мечтаниях из детства. Макрис даже в моих триггерах покопался. Везде залез со своим 45 пятым размером, везде оставил след. Сейчас уже кажется, что неизгладимый. Дом двухэтажный, просторный, со светлой гостиной, в которую заглядываю по пути. С паркетом цвета ольхи, с высокими роскошными дверями, уютным камином и... «Боже, с огромной белоснежной кухней!» Мастерски убираются с лица щенячий восторг, когда напарываюсь взглядом на хозяина дома, сидящего в центре кухни за большим островом. Одна часть его отведена под приготовление пищи и снабжена электрической плитой с объемной вытяжкой, другая — под обеденную зону. «Доброе утро!» — произносит Адриан с любопытством, проезжаясь взглядом от моего лба до голых ступней. «Черт!» Вроде закуталась, а чувствую себя обнаженной. И почему поленилась откопать в чемодане носки? Задрав подбородок, молча прохожу к холодильнику. «Я что, наказан?» — спрашивает он, пряча улыбку за кружкой. «По хозяйски исследую продуктовые запасы. Вчера мне фактически сообщили, что я пленница в этом доме, поэтому робеть я не собираюсь». Подхватив ветчину в нарезки и листе салата, грациозно усаживаюсь за стол. «Для человека, мечтающего о работе, ты слишком долго спала», — продолжает он со мной разговаривать. кидая на него равнодушный взгляд. Сооружаю из тостов, стоящих в центре стола и своих находок, бутерброд и смачно откусываю половину. Боже, как вкусно! Мычу от удовольствия? Леди так не делают, но и джентльменов здесь не наблюдается. Я могла бы тысячу раз ответить Адриану то же самое, что и сказала вчера вечером. Правда, это больше было похоже на истерику, а не на разговор. Моя работа — это часть меня, как рука и нога, абсолютно равноценная, а он, поступив так со мной, обесценивает мои достижения, оскорбляет меня. Но с учетом того, что вчера мои слова вызвали у Макриса лишь снисходительную улыбку, повторять я их не собираюсь. Пережевывая, озираюсь в поисках кофемашины. Подскакиваю с места, нахожу красивую синенькую кружку в шкафу над мойкой, и жду, пока кофе будет готов. Украдкой наблюдаю за Адрианом, сидящим ко мне спиной. На нем только черные спортивные брюки и больше ничего. Твою мать! Кажется, что его манящие плечи заняли весь мой эфир. Так бывает. Вроде и студия большая, реквизита много, свет, речь в кадре вполне понятна, диалог интересен, а взгляд то и дело ложится на что-то конкретное например, на татуировку на правой лопатке и похожую, за ухом. «На этот уикенд поедем на дачу кумарову в гости», сообщает Адриан, дождавшись, пока я снова усядусь напротив него. «Зачем?» – нахмуриваюсь. Он улыбается своей маленькой победе. «Удалось все-таки выбить из меня хоть слово». Умаров – старик консервативных взглядов. На жизнь, на семью, на ведение дел. «Зачем тебе с ним общаться? Разве вопрос с покупкой артели не решен?» «Договоренность есть, но враг не дремлет. Зелень в глазах омутах становится чудовищно опасной». «Прохоров?» — предполагаю. Адриан вдруг улыбается. «Ешь давай, бунтарка!» Фыркаю, отпивая свой кофе, и снова принимаюсь за бутерброд. «Вчера вечером я и слышать ничего не хотела» выхватила свой чемодан и сразу поднялась в отведенную для меня комнату. Так была зла на грека, что думала убью к чертовой матери. Сейчас же взгляд постоянно падает на эстетически приятную грудь и твердый пресс, покрытый мягкими волосками и явно добытый с большим трудом в спортзале. Он и два года назад был таким, подтянутый, загорелый. Его тело чисто по-женски хотелось облизать, а чуть позже обнять, чтобы уснуть. Мотаю головой. «Раз уж мы живем вместе, — произношу строгим тоном, — давай установим некие правила. Опять? Там были условия, — подмечаю. И они выполняются. Надеюсь, так будет и дальше». Адриан потирает щетину на подбородке и становится серьезным. Склонив голову, изучает мое решительное лицо. Слушает внимательно то, что я говорю. «Мы с тобой на одной территории». Попрошу тебя одеваться, когда ты выходишь из своей комнаты. «Я настаивать на том же самом не буду», отвечает Грек, снижая взгляд к закутанной в хлопок груди. «Хотя...» Смотрит так, что вмиг становится жарко. Обыскивать тебя стало моей главной сексуальной фантазией. «Попридержи ее вместе с обнаженным торсом. Взаперти. В своей комнате, пожалуйста», заявляю скучающе. «Дальше...» «Если я не буду ездить на работу, значит сотрудники телецентра будут приезжать ко мне. Сегодня во второй половине дня меня навестит Шурик. Нам нужно заняться монтажом вчерашнего сюжета. Я не привыкла бросать на полдороги». «Хорошо, пусть твой Шурик приезжает». «Но работать вы будете в кабинете, а не в спальне», — говорит он, решительно отодвигая кружку, а потом снова долго смотрит и спрашивает. «Ты никогда не хотела просто отдохнуть?» «Уйти в отпуск». «Слава сказал, что у тебя столько дней накопилось, что ты можешь три месяца в телецентре не появляться». Закатываю глаза раздраженно. «Кому я буду нужна через три месяца?» «Я думал, публика тебя любит». «Время на телеке бежит, как один год за пять. За 90 дней ветер сменится и родится новая звезда. Свято место пусто не бывает. Слышал такое?» «Нет». «Поверь, мне быстро найдут замену», — озвучиваю свой главный страх. Наверняка в моих глазах сквозит отчаяние, потому что Адриан вдруг становится задумчивым. «Не понимаю твоих переживаний. В Греции каждая девочка всю юность готовится к тому, что станет женой. Ты красива, Вера». Делает многозначительную паузу, и я невольно улыбаюсь его умению воспроизводить неожиданные комплименты. Уверен, что ты могла бы найти занятие занятия поинтереснее плясок на холоде с микрофоном. «Уж не варить ли борщи?» — усмехаюсь. Вместо ответа Адриан поднимается со стула и относит тарелку с кружкой в мойку, сканируя взглядом узкую поясницу. Горячий кофе, по всей видимости, проваливается сразу вниз живота, потому что там отчаянно теплеет. «Моя мама ни дня в своей жизни не работала» оперевшись на край стола, произносит Адриан, и счастливо. «Ты сам такой умный, или она тебе лично сказала?» «Это так и есть». Проталкиваю пальцы в только что высушенные феном волосы и взбиваю их у корней. «Женщина должна заниматься своей самореализацией, Адриан, хотя бы для того, чтобы быть независимой. В противном случае придется все время выпрашивать деньги, даже на шампунь». «Хм...» Он непонимающе обводит взглядом мои волосы. «Тебе нужен шампунь?» «Да нет, смеюсь тихо, ты меня не понимаешь». Вздыхаю. Адриан подступает ближе и приглаживает прядь волос, которую я только что так активно взбивала. Склоняется, затягиваясь воздухом. Смещает ладонь мне на спину и проезжается вдоль позвоночника. Резко отстраняется. «Я уехал до вечера. Приготовь борщ и будь хорошей девочкой». Ошарашенно разворачиваюсь, успевая заметить лишь удаляющийся с кухни затылок. Пытаюсь понять, что произошло. Он снова лапал меня, а я молчала, как будто язык отрезали. Бесит. Кровь вскипает, лицо горит пламенем. Бесит, что его прикосновения, даже абсолютно лишенные сексуального подтекста, вызывают у моей душе такую разрушительную бурю. Пожар. Не испытывать Кадриану Макрису ровным счетом ничего? Это то, что я старательно каллиграфическим почерком выводила бы в письмах Деду Морозу и Санта-Клаусу вместе взятым. Конечно, если б была настолько глупой, чтобы верить в эту новогоднюю чехарду.